Глава тринадцатая. Господин Нафель проводил дознавателя взглядом и снова переключил внимание на клетку. Лара собралась было поинтересоваться, откуда у него такая осведомленность о пунктах договора, но постереглась. Незачем отвлекать мужчину от важного дела из-за пустого любопытства, но детектив, похоже, и сам был не прочь поговорить. Оторвался от осмотра и прошил Лару таким пристальным взглядом, будто знал, что у нее под кожей были спрятаны какие-то важные улики. «Почему вы не спорите с ними?» Поинтересовался он так строго, будто на этот раз Лара совершила нечто ужасное. «Нет, я понимаю, вы из детства постоянно слышите одно и то же. Вам толдычат, что те, кому дано больше возможностей, должны контролировать себя лучше, что неограничен ничем маг опасен, но это же не повод забывать о своих правах». «У меня их сейчас не так много». неловко улыбнулась Лара. Говорить о договоре не хотелось, но и прятаться от темы, похоже, было бесполезно. Обычно, если человек без магического дара собирался обсудить договор между магами и безмагическим сообществом, остановить процесс было невозможно. Лара вздохнула и попыталась сгладить углы. Я же попалась второй раз. Три года назад меня уже обвиняли в неповиновении хранителям, поэтому сейчас со мной особенно строги. «К тому же я не маг одного дара, я темное сердце». «Да-да», — согласился детектив и продекламировал определение наизусть. «Чародей, способный подчинить любое из магических умений и отличающийся плохо контролируемым силовым потенциалом». «Так и есть», — пожала плечами Лара. «Тем более надо бороться. В этой писульке столько необоснованных ограничений». «Что с клеткой?» поинтересовалась осторожно. Хотелось, чтобы собеседник понял намек и сменил, наконец, тему. Маги относились к договору спокойно, просто для них было чуть больше правил, чем для остальных. А досужие разговоры только зря будили сомнения. «Ничего», — вздохнул господин Нафель, вероятно, возвращаясь мыслями в мирное русло. Взял клетку в руки, перевернул и потряс. Глубокомысленно покивал, подсокал языком и продолжил. Не вижу никаких секретов, но я бы показал ее специалисту по артефактам. Может, встаться, он найдет зацепку. Надо только придумать как. У хранителей каждый может вести нечестную игру, и для начала следовало бы понять, кто именно представляет угрозу. Вы еще не выяснили, кто? Нет. Детектив покачал головой и состряпал виноватую улыбку. Точнее, у меня есть мысли, но наверняка сказать не берусь. Жду дополнительных сведений. Думаю, будут завтра-послезавтра. К сожалению, не все умеют навешивать обвинения так же быстро, как хранители договора». Лара не поняла, шутит он или всерьез, но на всякий случай улыбнулась. «А как ваше вчерашнее наблюдение?» — перехватил инициативу детектив. Темное сердце усмехнулось. «Не понимала, что стоит рассказывать, а что нет». Потом махнула рукой и принялась за подробное описание вчерашней прогулки. Пусть господин Нафель выбирает сам. Умолчала разве что о своих шляпных терзаниях. Не верила, что они могут хоть как-то помочь расследованию. Детектив слушал, не перебивая и ничем не выдавая своих мыслей и сомнений, а Лара в очередной раз убедилась, что мечтает о таком ассистенте на академических экзаменах. «Вы знаете, что отец господина Пурлея дружит с одним из самых ярых противников договора, господином Коренконом?» — поинтересовался собеседник, когда чародейка, наконец, замолчала. «Нет», — нахмурилась Лара. «Совсем не понравилось, что красавчик-студент может быть замешан в политических играх. А потом она вспомнила разговор с Тартисом и поинтересовалась. А Мадригаль Пурлей — темное сердце?» Господин Нортей сомневался в его магических способностях. «Эти сведения я жду сейчас с севера», — поделился детектив. «По правде сказать, сегодня мне почти нечего сообщить вам. Но завтра к обеду, я надеюсь, мы существенно продвинемся по всем направлениям. Главное, чтобы с вами ничего не случилось». «А что может случиться?» «Да что угодно. Та сторона, уверен, тоже без дела не сидит». Он поправил клетку, выравнивая ее край параллельно краю стола и задумчиво потер подбородок. «Могу я навестить вас завтра после обеда?» «Конечно». «А сейчас, с вашего позволения, я бы прогулялся по зданию Академии в одиночестве. Насколько помню, это не запрещено?» «Нет». Лара сдержала смешок. Попыталась представить себе лицо этого серьезного мужчины, когда тот заплутает в храмовой части – «Интересно, станет ли он, как большинство других потерявшихся, походить на обиженного юношу или все-таки сохранить суровую взрослость?» Поймала его взгляд и продолжила. «Прогуляться можно, только будьте осторожнее. Наша Академия любит поиграть с теми, кто обделен магией». «Наслышан», — кивнул детектив. Но ну, думаю, справлюсь». Ответил легкий поклон и направился к выходу. Лара проводила господина Нафеля взглядом, спрятала клетку под стол и сгребла в охапку книжки. Сейчас выпьет с Мерой кофе и прикинет, что делать дальше. В душном коридоре нос к носу столкнулась с Артом. Дознаватель явно поджидал ее. Вероятно, хотел повторить свои предостережения наедине. Смерил уже знакомым обжигающим взглядом и скривился в ухмылке. «Надеюсь, вы не думаете, что можно безнаказанно игнорировать наши просьбы». «Прошу в следующий раз предупреждать об ограничениях заранее. У меня могут быть важные дела», – парировала Лара. Открытого спора не хотелось, но и молчать она не собиралась. В этом плане Нафиль был прав. «Раз уж выпустили из заключения и приспосабливают как приманку, то пусть потрудятся соблюдать хотя бы видимость того, что она свободна». «Хорошо». Мужчина уставился на нее с вызовом. «Что-нибудь еще?» «Да». Лара внезапно вспомнила, что Мера уезжает завтра в столицу на два дня и не сможет вместе с ней пойти к Тартису, чтобы посмотреть на добытый у незнакомки браслет. Оттянуть дольше не было смысла. «Я бы хотела взглянуть на браслет. Вместе с Эмерой Магрей. Она понимает в украшениях и, возможно, поможет найти убийцу». Прошила взглядом дознавателя, и, не заметив никакой реакции, пустилась в объяснение. «То, что мы с господином Нортеем отняли у женщины, здесь, в Академии. Я понял, о чем вы. Это невозможно». «Но господин Нортеем не возражал», заметила Лара, не задумываясь. «Естественно, господин Норте не возражал», выпалил дознаватель Ехидна. «Сложно, почти невозможно возражать любовнице в начале романа». Лара сжала кулаки, и мысленно выругалась. Внутри всколыхнулась сила, и адастровый браслет прижарил мучительной болью. «Да, они спят с Тартисом, но с арту-то какое дело? Что себе позволяет этот выскочка?» Жаль, она не может поставить его на место. Чародейка вдохнула поглубже, пытаясь успокоиться. «Еще не хватало, чтобы сейчас понадобилась помощь этого прохвоста». А потом кольнула другой обидной мыслью. И Ларис стала не по себе. Если Сарт знает о ее романе с Нартеем, то ее связь с дознавателем либо запланирована, либо настолько не важна, что Тартис сплетничает о ней направо и налево. И то, и другое совсем не повод для радости. Прикусила губу, чтобы не разреветься, и без лишних расшаркиваний отправилась дальше по коридору. Вечером появится любовник, с ним и будет серьезный разговор, а все прочие обойдутся без представления. К счастью, никого не попалось на пути, и Лара без приключений добралась до своей спальни. Умылась, подкинула кики лепестков и еще раз полюбовавшись на подаренный Тартисом букет, перечитала вложенное туда письмо. Разорвала лист на мелкие кусочки, открыла окно и подарила бумажки ветру. Горько ухмыльнулась: хватит вести себя как доверчивая девчонка, пора взрослеть и выбрасывать из своей жизни случайных кавалеров. В дверь постучали. И, не дожидаясь ответа, в комнату вошла Мера с подносом. Лара улыбнулась. «Все-таки давнее решение переделать защитное заклинание так, чтобы сюда могла войти подруга с едой, было правильнее некуда». Чародейка закрыла окно, втянула носом терпкий кофейный аромат, приправленный легкими нотками свежей сдобы, и на мгновение прикрыла глаза. Настойчиво засосала под ложечкой. «Я же просила прийти, как освободишься». упрекнула мера устраивая поднос на письменном столе наверняка еще и не завтракала чувствую себя мамочкой девочки хулиганки никак не приведу мысли в порядок вот и не пришла вздохнула лара посмотрела на еду спасибо подошла к столу взяла булочку и откусила снова прикрыла глаза и довольно застонала кажется никогда не ела ничего вкуснее Воздушная мякоть таяла на языке а корочка с сахаром и корицей заставляла забыть обо всем. Мера покачала головой и принялась разливать кофе по чашкам. «Голод — лучшая приправа!» — сообщила назидательно и придвинула одну из чашек Ларе. Кивнула на книги. «Смотрю, ты добралась до собирающих сил артефактов. Нашла что-нибудь интересное?» «Не сказать, чтобы прямо особенное». Лара взяла чашку и отхлебнула кофе, но уточнила кое-какие моменты. Например? «Например?» Собирающий силы артефакт сам выбирает себе хозяина и подчиняется только ему. Есть заклинания, позволяющие перенастроить артефакт на другого, но их мало того, что не одолеть без серьезной подготовки, так еще нужно быть безбраслетным темным сердцем. Просто маг тут не подойдет. К тому же требуются ключи, части, с которыми артефакт поделился энергией, выбирая хозяина. Интересно. Погоди. Лару смехнулась. «Сейчас будет еще интереснее. Артефакт прячется от всех, кроме хозяина. И обнаружить вещицу посторонним можно тоже только с помощью специального заклинания. Скорчила гримасу, еще раз откусила булку и запила кофе. Получается, рядом с трупом Фанда или прятался хозяин артефакта, или дознаватели знали, что искать. «Может, они следили за ним?» Мера прищурила левый глаз, как всегда, когда предполагала что-то со своей точки зрения невероятное. Лара пожала плечами. «Может, и следили, только мне об этом никогда не расскажут. Понять бы зачем. А может, он атаковал их, хозяин, с помощью артефакта? Я же была там, забыла, показывала им труп, так бы я не пропустила. Может, все случилось, когда ты ушла?» Мера тоже взяла булку и уставилась на нее, будто раздумывая, есть сейчас или помучить в руках немного. «Когда меня увели», — уточнила Лара Ехидна. «Перья знают, что случилось потом. Так или иначе, здесь что-то нечисто. А главное, не могу даже представить, что заставило Фанда в этом участвовать. Он всегда был занят только собой. Может, его использовали вслепую? Что нафиг говорит по этому поводу?» Ничего, от нафиля пока толку меньше, чем от желтого птенца. А стоит он гораздо дороже. Мера покачала головой и все-таки откусила сдобу. Что с ключами? Сколько их и зачем они могут понадобиться дознавателям? Чаще всего три, но стандартов нет. А зачем они хранителям, подозреваю, знает только Великий Нориаль. И то не все. Лара залпом допила содержимое чашки и потянулась к кофейнику налить еще. но я только начала читать. Как знать, может, ближе к концу откроются еще какие-нибудь факты. Нам бы не помешали, вздохнула созвучная. Тоже протянула чашку, и Лара послушно обновила ее напиток. Мера сделала глоток и оживилась. А что насчет применения? Ничего необычного? Нет, все как в учебниках. Накапливающий силу артефакт хозяин использует для любых сложных энергозатратных заклинаний. Больше ничего. «Не нравится мне это больше ничего», — подытожила Мера. «Я бы на твоем месте устроила Тартису настоящую пытку со озвучием. Раз уж он проводит с тобой ночи, пусть соизволит объясниться и помочь». Зил говорит, он приличный мужчина из хорошей семьи, и ему не чужда элементарная порядочность. Не стоит питать иллюзий по поводу его благородства. Отмахнулась Лара и сжала булочку, представляя, будто это шея любовника. Но поговорить — поговорю. очень серьезно и обстоятельно». «Ты главное говори, не растрачивай злость понапрасну», заметила Мера, «на другие действия». Лара только покачала головой и потянулась за очередной булкой. Завтрак, пусть и в обеденное время, но делал свое дело, утренняя тоска понемногу отступала. После кофе отправились с Мерой прогуляться. Плюнули на запрет дознавателя и прошлись до ближайшего городка. покатались на ярмарочной карусели, заглянули в лавочки с безделушками и перекусили в знакомой таверне. Настроение стало лучше некуда. Пусть у Лары не было магии, но она чувствовала себя настоящей бунтаркой, той самой девчонкой, которая в случае необходимости легко и без угрызений совести воспользуется запрещенными заклинаниями. Прохладный ветер заставлял кутаться в плащ, ближе к вечеру заморосил дождик, но даже он не сумел ничего испортить. Ларе ненадолго показалось, что все неприятности отступили, и она всей душой наслаждалась перепавшими радостями. В реальность вернул ожидающий на крыльце академик Тартис. Стоял без куртки в одном жилете, скрестив руки на груди, и выглядел таким холодным и строгим, что Ларе стало не по себе. Нет, она тоже была настроена на серьезный разговор, но увидеть любовника таким, как в первую встречу, в ее планы не входило. «Помни, сначала одели», – прошептала ей Мера, и, дежурно кивнув Тартису, проскользнула мимо него к двери особняка. Лара проводила ее взглядом и тяжело проглотила слюну, во рту пересохла от волнения. Дождалась, пока за подругой закроется дверь и поймала взгляд любовника. «Одели так одели, главное, чтобы хватило духу настоять на своем». Тартис покачал головой и шагнул навстречу. «Тебе же велели никуда не отлучаться из Академии, Би». С легкой укоризной напомнил он вместо приветствия. «Сард сказал, ты все поняла и согласилась». Лара вдохнула поглубже, стараясь привести себя в чувство. «Похоже, у хранителей нет друг от друга секретов, когда дело касается госпожи Нуини. А надо бы, чтобы были». «Не уходила далеко», – пожала плечами. «Сидеть в заперти я тоже не обещала. Раз уж вы меня выпустили, должны соблюдать хотя бы элементарные правила. Я все-таки пока не в тюрьме». Тартиз сделал еще шаг и приблизился на совсем неприличное расстояние. Протянул руки обнять, но Лара отступила. Вдохнула такой знакомый аромат и сжала кулаки. Зачем он это делает? Почему ставит под сомнение ее репутацию? Какой прок в том, что люди будут болтать у нее за спиной? В любом другом случае она бы просто напомнила, что стоит вести себя скромнее, но сейчас разозлилась. Кавалер не только делится подробностями связи с напарником, так еще и позорит ее на всю Академию. Да, у темных сердец нет строгих правил, но внешние приличия они всегда соблюдали, и сейчас не было поводов для исключений. «Ты не все мне рассказываешь», — заметила она со всей возможной строгостью. «Про расследование». «Мне неприятна мысль, что ты пользуешься мной, а потом обсуждаешь с напарником, какая я легковерная глупышка». «Я не обсуждаю тебя с напарником». Тарти снова шагнул в ее сторону, и она снова отступила. «Просто есть вещи, которые он должен знать, чтобы верно анализировать происходящее». «Полагаю, рассказываешь нужное в подробностях». Лара почувствовала, как кровь прилила к лицу, И на мгновение всколыхнулась и тут же притихла побитой псиной магия. Любовника хотелось задушить. «Присылай в следующий раз вместо себя, пусть оценит весь масштаб возможной опасности». «Вряд ли это поможет», — невозмутимо подытожил мужчина, и чародейке стало совсем обидно. Ему, похоже, плевать на ее претензии. «Что до того, что не рассказываю тебе всего», — продолжил любовник. Есть сведения, узнав которые, ты сможешь помешать расследованию. Поделюсь, когда ситуация прояснится. Конечно, это же не с приятелем обсуждать похождения. Тут что-то важное, тут надо держать язык за зубами. Прекрати, Би. Тартис исхитрился и поймал ее в объятия. Я страшно соскучился. Поверь, тебе не за что на меня сердиться. Это позволь мне решать. Лара попыталась оттолкнуть его, но тщетно. «Убери руки!» Прошипела и ударила его по плечам. Не хочу, чтобы нас видели вместе. «Я хочу», – парировал мужчина и сильнее сжал ее талию. «Вот когда закончится расследование, тогда и приходи». Лара еще раз ударила его, на этот раз со всей силы, и любовник выпустил ее. Дальше все только в рамках процедуры, выпалила чародейка и устремилась ко входу в особняк. Открыла тяжелую дверь и нырнула в знакомый коридор. Вдохнула аромат сушеных розовых лепестков и поспешила в лабораторию к птахам. Подниматься в спальню не хотелось, а в птичьей комнате ее никто не побеспокоит. Запрется и побудет немного в одиночестве среди чириканья, клеток, перьев и пшена с лепестками. Самое то, чтобы разложить все сомнения по полочкам и подумать, что делать дальше.